Глава 75. Иногда Кори казалось, что все это происходит во сне. И бег по узкому туннелю, и спецагент Пендергаст, который так вовремя пришел ей на помощь, и этот незнакомый полицейский в форме. Может быть, она просто уснула в этой жуткой яме, и все это ей привиделось в кошмарном сне? Только невыносимая боль в запястьях и ногах напоминала, что это не сон, что она действительно бежит вместе с Пендергастом по узкому туннелю, направляясь к выходной поверхности. И это радостное чувство придавало Корей сил и укрепляло надежду на то, что кошмар уже позади. Пендергаст вдруг остановился и поднял руку, делая знак спутникам. Они воспользовались передышкой, чтобы отдышаться. Он водил лучом фонаря. Позмусольная часто употребление карты. Было ясно, что Пендергаст в растерянности и это чрезвычайно раздражало полицейского. Хоть лишь через несколько минут заметила, что рядом с Пендергастом сидит незнакомый ей человек. Это был маленький мужчина песочного цвета волосами и высоким часто срывающимся на фальцет голосом. Он вел себя беспокойно, нервничал и постоянно ворчал. Его полицейская форма была заляпана грязью, а на рубашке виднились бурые пятна крови. За мной скомандовал Пендергаст и пошёл вперёд. Кори вскочила и последовал за ним. За ней поспешил полицейский. Они миновали крохотную пещеру, свернули налево, сделали несколько шагов, потом повернули направо. И вдруг низкий потолок в этом тоннале ушёл высоко в темноту, и Кори скорее почувствовала, чем увидела, что они до пороги большой пещеры. Пендер Гаста остановился перед ней, прислушался, чем удовлетворенно кивнул и побежал вперед. Однако через несколько шагов он остановился и поднял руку. Путь обрывался в темную пропасть. Кори огляделась и отметила, что пещера, во-первых, была с необычайно высоким потолком, а, во-вторых, с кроваво-красными камнями. Сверху по стенам стекала вода, и на полу образовалось несколько крупных луж. Подняв голову, Курь увидела высоко под потолком черную дыру, из нее истекали вниз потоки воды. Вероятно, от слишком обильного водостока богатые кальцием скалы постепенно окрасились в красный цвет, благодаря чему пещера походила на портер столичного театра. Да, здесь действительно было очень красиво, но беда заключалась в том, что их путь заканчивался бездонной пропастью, а другого выхода поблизости не было. Приятное чувство облегчения, которое Кори испытывала, последние несколько минут сменилось чувством страха. — Куда теперь? — ворчливо спросил полицейский. — Я так и знал, что ваш так называемый короткий путь заведет нас в тупик. Пендергаст снова вынул карту и долго водил по ней пальцем. — Сейчас мы находимся примерно в ста футах от туристической зоны пещер Крауса, — сообщил он наконец. — Но дело в том, что путь туда лежит вдоль оси «З». — Асизет! — раздраженно воскликнул полицейский. — Что это значит, чёрт возьми? — Это значит, — спокойно пояснил Пендергас, — что нам предстоит преодолеть крутой подъём. Он посветил лучом фонарика на высоту примерно сорока футов. Там виднелась небольшая полукруглая площадка, а рядом с ней черная дыра, из которой стекала вода. — Ну и как же мы туда поднимемся? — осведомился полицейский. Пендергас не ответил, внимательно разглядывая ответственную скалу. «Вы что, серьезно намерены лезть наверх?» — возмутился полицейский. «По этой скале и без веревки. Похоже, выбора у нас нет. Вы считаете, что это правильный выбор?» — не унимал Уикс. «Если кто-нибудь свалится в эту пропасть? Скала мокрая, если кто-нибудь соскользнет?» Пендергас повернулся к коре. «Как ваши руки и ноги, мисс Свенсон? Она тяжело вздохнула и посмотрела на руки. «Ничего, я справлюсь». «Я в этом не сомневался». — улыбнулся Пендергаст. — Вы полезете туда первой, а я за вами и буду подсказывать, что делать. Офицер Уикс полезет последним. — Почему я последний? — Потому что вы должны прикрывать нас снизу. Уикс злобно спрыгнул. Кори заметила, что, несмотря на прохладный воздух, этот человек все время потел и пот, смешавший с пылью и грязью, превратил его лицо в зловещую темную маску. Пендергаст быстро подошел к ответственной скале — позвал к себе Кори. Она остановилась в нескольких шагах от глубокой пропасти. Кори едва сдерживал волнение и старалась не смотреть на скользкую скалу. Пендергаст показал рукой наверх. — Ну, мисс Фенсон, желаю удачи, а я иду вслед за вами. Не торопитесь, но ну и не мешкайте. Преодолевая жгучую боль в руках, Кори уцепилась за выступ скалы и начала медленно подниматься. — на скале оказалось много удобных для подъемов выступов и ступенек, но беда заключалась в том, что все они были мокрыми и скользкими. А самая главная проблема — подъем на верхнюю площадку должен был проходить по диагонали, то есть прямо над бездонной пропастью, поэтому любая ошибка грозила смертью. Через несколько минут Кори прошла четверть пути и слышала, что мужчины тоже карабкаются наверх. Однако Кори это вовсе не утешало, так в случае неудачи помочь ей никто не сможет. Пендергас тихо подсказывал девушке направление движения, иногда даже поддерживал рукой ее ногу, ставя на тот иной выступ скалы. Примерно на середине пути Кори посмотрела вниз, увидела лысеющую макушку Икс и вдруг осознала, что теперь все они находятся прямо над пропастью. Она закрыла от страха глаза и решила больше не смотреть туда. Пендергаст осторожно взял ее за ногу и напомнил, что нужно любой ценой продвигаться вперед. Правая рука, правая нога, левая рука, левая нога. Так шаг за шагом кори поднималась сверху, уже ощущая прилив свежего воздуха. Сверху и снизу на нее давила непроглядная темнота, лишь изредка нарушаемая тонким лучом карманного фонарика Пендергаста. Руки и ноги дрожали от чрезмерного напряжения, усиленного страхом. Как ни странно, но чем выше поднималась скурье, тем сильнее ее охватывали отчаяние страх. Она не смотрела вниз и даже не думала о возможных последствиях падения, но инстинктивный ужас сковывал движение и лишал сил, парализуя волю. «Внизу кто-то есть!» — закричал Уикс. Его голос сорвался на фальсет. «Там что-то движется!» «Офицер Уикс!» «Прижмитесь к скале и прикрывайте нас!» — спокойно ответил Пендергаст и потолкнул Кори. — Еще немного, Кори. — Футов десять, не больше. Представьте себе, что вы поднимаетесь по лестнице на чердак-дом. Не обращая внимания на боль в руках и ногах, Кори уцепилась за очередной выступ скалы и потянулась вверх. — Это он! — кричал снизу их. — Он стоит внизу. Господи, помилуй! — Не забывайте, что у вас оружие, — напомнил ему Пендергаст. Кори поднялась еще на одну ступеньку и поставила ногу на следующую, но тут ее нога соскользнула, она замерла от страха. Слава богу! Пендергаст подержал ее снизу и не дал свалиться. Кори сделала несколько глубоких вздохов и предприняла еще одну попытку закрепиться на скользкой ступеньке. — Он ну ушел! — радостно сообщил Муикс. — По крайней мере, я его там не вижу. — Не обольщайтесь, офицер Уикс, проговорил Пендергаст. — Он все еще там. «Живее, Кури, у нас нет времени». Он повернулся спиной к скале и направил луч света на дно пещеры. «Вот он!» – заорал не своим голосом. Уикс Кури услышала оглушительный выстрел, потом второй. В ушах зазвенело, и она на какое-то время оглохла. «Он лезет по скале, — орал Уикс, — очень быстро, как обезьяна!» «Я прикрою вас сверху!» – Пендергаст осветил скалу и прицелился из пистолета. «А вы держитесь покрепче!» «И стреляйте прицельно! Хватит палить воздух!» Прозвучало еще два выстрела, после чего послышался истерический крик полицейского. «Господи, боже мой, он приближается ко мне!» Кури прижался к скале и посмотрел вверх. До верхней полукруглой площадки осталось не больше пяти футов. но На этом расстоянии в скале не было ни единого выступа, ни единой ступеньки, за которую она могла бы ухватиться. Внизу послышался истошный вопль у Икса и еще один выстрел — «Уикс!» — закричал Пендергаст. «Хватит полить воздух! Стрелять нужно только по цели!» «Нет!» — нет, донесло снизу. Кури не выдержала и посмотрела вниз. Как раз в тот момент, когда Уикс бросил в пропой свой пистолет, стал судорожно цепляться за выступ, чтобы поскорее подняться наверх. «Офицер Уикс!» — крикнул Пендергаст, потом махнул рукой, понимая, что-то обезумел от страха и уже не слышит его. Кури подняла руки и начала шарить пальцами по скале, стараясь найти хоть какой-нибудь выступ, но скала была ровной, как поверхность стола, и к тому же скользкая от воды. «В отчаянии, кори!» — посмотрела на пендергаста и застыла от ужаса. По скале быстро, как паук, поднималась огромная тень с лохматой головой и улыбающимся лунообразным белым лицом. Иногда это лицо очень походило на детскую мордашку, но в целом... Во всей этой грубой и сгорбленной фигуре не было ничего человеческого. В этот момент прозвучал выстрел Пендергаста, но тень продолжала прыгать с выступа на выступ, неотвратимо приближаясь к ним. Пендергаст пытался поймать лучом фонарика, но тот отскакивал в сторону и скрывался в темноте. Курия вдруг поняла, что если кто-то и сорвется со скалы, то только не Пендергаст снова выстрелил. Но Кури видел, что Уикс, сам того не желая, оказался на линии огня между Пендергастом и монстром, не позволяя ему как следует прицелиться. Она прижалась к скале всем телом и закрыла от страха глаза. Кури казалось, что все кончено, что у нее нет сил, и все попытки подняться наверх обречены на провал. А убийца между тем подкрался к Уиксу, размахнулся огромной лапой, нанес ему сильный удар по спине. Уикс заирал не своим голосом, соскользнул с выступа и начал сползать вниз. Монстр размахнулся еще раз и ударил его по голове, после чего Уикс стукнулся лбом о скалу, на мгновение замер, а потом сорвался и исчез в темноте бездонной пропастью. В этот момент прозвучал еще один выстрел Пендергаста, но убийца успел отскочить в сторону и начал проворно приближаться к спецагенту. Не успела Коря перевести дух, как огромная тень набросилась на Пендеркаста, и на какое-то время слилась с ним в единое целое. Пистолет выпал из руки агента и отлетел на пол пещеры. Кори видела, как убийца замахнулся огромным кулачищем и закрыл от страха глаза. А когда снова открыла их, Пендеркаста на этом выступе уже не было. К счастью, он не свалился в пропасть, а просто перепрыгнул на соседний выступ и приготовился к битве. Он вытянул вперед руку с крепко сжатыми пальцами, сделал незаметное движение и сильно ударил монстра помеж глаз. Тот дико ухнул, растерянно посмотрел на Пендергаста и размазал по лицу кровь. В следующую секунду он взорвался от ярости и стал наносить противнику сильные удары обеими руками. Пендергаст не удержался на выступе и скользил вниз, но успел ухватиться за нижний выступ скалы. Однако для монстра он же не представлял большой опасности. С диким ревом тот бросился наверх, не спуская с кори налитых кровью глаз. Пендергаз попытался преследовать его, но уступал ему скорость. Кори с ужасом осознала всю свою беспомощность и беззащитность. Даже рук не могла оторвать от скалы, чтобы защититься. Осталось только одно — прижаться всем телом к скале и ждать ужасного конца. Монстру понадобилось несколько секунд, чтобы преодолеть расстояние между ними, и он навалился на нее всем грузным телом, обдав ее гнилостным запахом. В его звериных глазах не было ни жалости, ни колебаний, и только животная ярость и страстное желание уничтожить коре, размазать ее по скале. Ощутив на шее его мощные пальцы, она начала задыхаться. Ее предсмертный крик слил с его победоносным ревом Му.